Кажись, вспомнил. Никита Иванович, а за нападение на сотрудника милиции 15 соток дает? — Это если он при исполнении. — Автоматически откликнулся я. Наш эксперт-криминалистка сдержанно хихикнул. — Аить, бой девка, жаль, Васеньки моего нет. Столько сметаны за зря пропадает. Наливай, что ли, участковый. Через минуту мы уже в голос хохотали всей опергроппой. Причем о Митяй веселился больше всех. После завтрака Яга направилась с ответным деловым визитом к старости. Решите вопросы более полного благоустройства и харчевания, вернуть нашу телегу совсем всем скарбом, сдать кобылу в общественный табун, ну и прочие моменты. Меня же понесло осматривать окрестности. А в экскурсоводы, естественно, набился, так сказать, бывший местный житель, а ныне младший сотрудник нашего отделения. Причем маменьку навещать он категорически отказался, что симптоматично. Она ведь как за стол усадит, так и не выпустит до вечера. Потом, небось, соседок позовет. Мною гордиться вслух будет, а мне неудобно шашмы мы заради славы личной на фронте общественного живота свое не жалели. гродью ворога останавливали, задом тел крепели. медь. а ты попроще как-нибудь. Попроще никак, Никит Иванович развел лопатообразными руками этот долговязый болтун. Ибо, по совести говоря, чую, зря я вас с бабулей на деревню звал. И развлечь вас нечем, и культур не та. И как-то отвыкки от этого примитивизму. Томит душеньку, сердечко ломит, и вот здесь я, под ребром, предчувствие некое положительное. Никак нет. Скорее, резус отрицательный, — убийственным тоном опытного патологоанатома заключил. Мы только-только вышли за село к лесу. Справа речка, слева бор, За деревьями невысокий терем и четкие следы в подсохшей грязи на тропинке. Видимо, на днях был дождь, и глубокие лужи высохли не везде. Одно из них пересекали ясно отпечатавшиеся носки узких мужских башмаков. Причем именно носки, словно так пробирался на цыпочках в сторону терема. «Чьи хромы?» Не взначай полюбопытствовал я. — Янти! Митяй рассеянно прикрыл ладони у глаза от солнца. — Так, известно дело. Бояр Мышкиных, старый дом. Ух ты! Вот кого сто лет не видел, не слышал. В памяти, чуть подернувшись дымкой, всплыли самые яркие подробности дела о песне с хризопразом. — Боярин Мышкин! Афанасий Федорович, начальник стрелецкой охраны при государевой казне, волею судьбы и происками слуг Кощея втянуты в серьезнейшую политическую авантюру. И если бы не планомерной и вдумчивой работы всей нашей розыскной бригады, то Лукошкина могло бы уж не существовать. Город захватили бы шамаханы». Недалекого боярина в те дни спасло от царского гнева лишь удачное истечение обстоятельств до да мое личное заступничество. Хотя, с другой стороны, именно благодаря моему личному заступничеству Гороха отправил Афанасья Федоровича в ссылку. Значит, вот сюда, в родовое поместье близ Митькиной подберезовки. «И как он здесь поживает?» — небрежно спросил я. Маменькин сын беззаботно пожал плечами. Его этот вопрос не интересовал нисколько. Ну, а по идее, меня он тоже никаким боком не касается. Есть вообще-то на отдых. Мы обошли мышкинскую усадьбу, огороженную внушительным тыном, и двинулись к Собственно, чем же еще заниматься тут? лет вот как не купаться и загорать. Я снял фуражку. Я ослабил Галск, расстегнув верхнюю пуговицу на рубашке. Хитель остался в избе, и ужасно хотелось снять ботинки и пройтись по траве босиком.